Второе. Сердце бьется как сумасшедшее. Оно готово выскочить у меня из груди. Лифт не работает. Я поднимаюсь по лестнице. У себя в квартире прикладываю к уху телефон, но на противоположном конце молчание. Я звоню Джойс, но звонок повисает в пустоте. Мать твою, что там происходит? Меня колотит дрожь. Не знаю, что предпринять. Отправиться к ней. Пожалуй, еще рано, и тут я понимаю, что боюсь не только за Джойс, но и за себя тоже. Ощущение, что опасность подкрадывается со всех сторон. Знакомое ощущение, интуиция, шестое чувство. В моей профессии оно играет важную роль. Я беру мой компьютер и спускаюсь на улицу. Сейчас мне нельзя оставаться одной. Люди на улице меня защищают. я пошла в Starbucks и заказала кофе. Нашла место за столиком, включила компьютер, надела наушники и прослушала запись. Кошмар. Меня снова заколотило. Клик за кликом я заархивировала запись и отформатировала. Отпила глоток макиато. На чеке за кофе нашла пароль от Wi-Fi и вышла в сеть. Почта «Контакты? Черт!» «Конечно, здесь контакты моего брата, а моих и в помине нет». «Ладно, неважно». Набрала адрес Алана, alan.ковальковски-собака.нет и присоединила к письму вложение. «Прекрасно. Сообщение отправлено». Перевела дыхание и позвонила Алану на мобильник. «Возьми трубку». «Возьми, умоляю». Автоответчик оставила сообщение, послала тебе имейл, Алан, Скопируй вложение. Ты не поверишь своим ушам. Перезвони мне. Я тебя люблю. Я не могла усидеть на месте. Решила все-таки взять машину. Она припаркована за бывшим зданием SBGB и съездить в Гарлем. Увидеть своими глазами, что там произошло. Пошла к себе, чтобы взять ключи. Иду по коридору и вижу издалека у моих дверей девочку-подростка. Маленького роста, в темно-синих джинсах, клетчатой майке-виши, розовых конверсах и джинсовой куртке Левайс, какую я тоже носила в лицее. На спине матерчатый рюкзачок. А когда подошла ближе, поняла, что это взрослая женщина. Примерно одних со мной лет. Кожа гладкая, а лица не разглядишь из-за челки и больших темных очков вайфареров. Я узнала эту женщину. Этой женщиной я всегда восхищалась. Ее зовут Зора Зоркин. Я читала ее книги, слушала ее лекции, много раз пыталась взять у нее интервью, но она всегда отклоняла мои просьбы. Сегодня я знала, о чем она хочет со мной поговорить. По крайней мере, мне показалось, что знаю. Но я ошиблась. Зоркин пришла вовсе не говорить со мной. Она медленно шла мне навстречу. И чем ближе подходила, тем беспомощнее я себя чувствовала под взглядом ее змеиных глаз. То ли зеленых, то ли карих. Вот она уже на расстоянии двух метров. И единственное, что я сумела выговорить, было... «Быстро же вы работаете!» Она сунула руку в карман куртки, вытащила стреляющий электрошокер, наставила его на меня и сказала, «А вы и вправду красавица!» Все было как в кино, и я невольно замерла, растерявшись. Мозг отказывался поверить, что все, что я вижу, происходит на самом деле». Зора Зоркин нажала на спуск электрошокера, и два шипа впились мне в шею. Я упала на пол и полетела в зияющую черноту.